Роботы бежали к космопорту, где пылали пожары, и взрывом были уничтожены все строения. Кто-то потянул его за локоть, и он обернулся. Это был древний робот. «Тебе здорово повезло», — сказал древний робот. «Вовремя же ты убрался оттуда». Ричард Дэниел молча кивнул, и неожиданно его поразила ужасная мысль, а вдруг они решат, что это его работа. Он ушел с корабля. Он признался, что сбежал. Он ни с того ни с сего выскочил из дома за несколько секунд до взрыва. Не так уж сложно все это увязать и прийти к выводу, что он устроил на корабле диверсию, а потом, раскаявшись, бросился в последний момент обратно, чтобы исправить содеянное. На первый взгляд все это выглядело чертовски убедительно. Но пока еще ничего не произошло, успокоил себя Ричард Дэниел. Ведь знал об этом один только древний робот, Он был единственным, с кем он разговаривал. Единственным, кто знал о его прибытие в город. Есть выход, — подумал Ричард Дэниел. Есть очень простой выход. Он отогнал эту мысль, но она вернулась. Ты сам себе хозяин, — настойчиво повторял сознание. Ты все равно уже нарушил человеческий закон. А нарушив его, ты поставил себя вне закона, стал изгоем. Для тебя теперь существует один единственный закон — закон самозащиты. «Но есть же еще закон роботов», — возразил себе Ричард Дэниел. «В этой общине есть свои законы, и суды есть правосудие». «Это закон общины», — зудела пиявка, присосавшаяся к его мозгу. «Местный закон, который значит немногим больше закона племени, и чужак по нему всегда неправ». Ричард Дэниел почувствовал, как его захлестывают холодные волны страха и понял, даже не вдумываясь, что пиявка была права. Он повернулся и пошел по улице к бараку для приезжих. В темноте его нога за что-то зацепилась, и он споткнулся и упал. Кое-как, взгромоздившись на колени, он стал шарить руками по булыжникам, пытаясь найти предмет, сваливший его с ног. Это был тяжелый стальной пруд. Один из обломков, заброшенный сюда взрывом. Стиснув в кулаке конец прута, он встал. «Вот задача, сказал древний робот. «Тебе следует быть поосторожнее». И в этих словах прозвучала едва уловимая двусмысленность. Намек на что-то невысказанное. Ехидный намек на какую-то тайну. «Ты ведь нарушил другие законы», — бубнила пиявка в мозгу Ричарда Дэниела. А не нарушить ли еще один? И почему, если понадобится не нарушить еще сотню? Все или ничего. Зайдя так далеко, ты не можешь допустить, чтобы все сорвалось. Теперь ты уже не можешь позволить, чтобы кто-нибудь стал на твоем пути. Древний робот отвернулся, и Ричард Дэниел поднял стальной пруд. Но вдруг древний робот из робота превратился в схему. Ричард Дэниел увидел все мельчайшие внутренние детали, весь механизм шагавшего впереди него робота. И если разъединить вот эти проволочки, если пережечь вот эту катушку, если стоило ему об этом подумать, как вместо схемы опять возник робот, спотыкающийся робот, который, пошатнувшись, с грохотом рухнул на булыжник. Ричард Дэниел в страхе завертел головой, оглядывая улицу, но поблизости никого не было. Он вновь повернулся к упавшему роботу и не спеша опустился рядом с ним на колени, осторожно положил пруд на землю и почувствовал огромную благодарность. Каким-то чудом он не совершил убийства. Робот неподвижно распростерся на булыжнике. Когда Ричард Дэниел поднял его, тело робота безжизненно повисло. И вместе с тем с ним не случилось ничего особенного. Чтобы вернуть его к жизни, нужно было всего-навсего исправить нанесенные его механизму повреждения. А в таком состоянии он был столь же безвреден, как и мертвый, — подумал Ричард Дэниел. Он стоял с роботом на руках, раздумывая, куда бы его спрятать. Вдруг он заметил проход между двумя зданиями и решительно направился туда. Он увидел, что одно из зданий стояло на уходивших в землю подпорках, и между ним и землей было свободное пространство, высотой в фут или около того. Он встал на колени и подсунул робота под здание. Потом поднялся и отряхнул со своего тела грязь и пыль. Вернувшись в свою комнатушку в бараке, он нашел какую-то тряпку и счистил остатки грязи. И крепко задумался. Он увидел корабль в виде схемы, но не поняв ее значения, ничего в ней не изменил. Только что он увидел внутреннее устройство древнего робота и сознательно воспользовался этим, чтобы спасти себя от преступления, от убийства, которое он уже готов был совершить. Но как он это сделал? Казалось, существует только один ответ. Он вообще ничего не сделал. Просто подумал, что нужно разъединить две проволочки, пережечь одну единственную катушку, и только он подумал об этом, как это свершилось. Может, он и не видел никакой схемы? Может, это было всего лишь результатом психологического процесса, синтезом его наблюдений и ощущений? Он задумался над причиной появления у себя необыкновенной способности видеть устройства, как бы без их внешней оболочки. Подсознательно, по аналогии, нашел объяснение, которое до поры до времени вполне его удовлетворило. Он вспомнил, что нечто подобное он испытал в гиперпространстве, Ему пришлось увидеть там много непонятного. И в этом-то и заключался ответ, взволнованно подумал он. В гиперпространстве с ним что-то произошло. Наверное, оно каким-то образом расширило границы его восприятия. Возможно, у него появилась способность видеть в иных измерениях. То есть у его сознания появилось новое свойство. Он вспомнил. Как еще на корабле ему захотелось заплакать, когда он забыл все великолепие виденного и то, что он познал. Но теперь он понял, что рано было лить слезы, ибо кое-что все-таки осталось. Он теперь по-новому воспринимал действительность и мог, пусть вслепую, пользоваться этим. Неважно, что он пока еще не знал толком, к чему применить эту способность, это не имело значения. Главное, что он владел этим и мог этим пользоваться. И для начала этого было достаточно. Откуда-то из передней части барака донесся чей-то крик, и он вдруг сообразил, что крик этот звучит уже давно.